Память святого Карпа, апостола из семидесяти. Святой апостол из семидесяти Карп был последователем и слугою святого апостола Павла. Он разносил его послание в те места, куда они назначались. Достаточное время Карп потрудился вместе с апостолом Павлом, благовествуя всюду Слово Христово. Немало претерпел он за это бед и напастей. Затем святой Карп был поставлен апостолом Павлом, епископом города Берии во Фракии. Святой апостол Карп потрудился, проповедуя Евангелие Христово и на острове Крите. Здесь он, между прочим, принял в дом свой святого Дионисия Ареопагита и видел Господа, явившегося ему в видении в то время, когда Карп просил его предать казни двух грешников. И слышал голос его, возгласивший «Мучь меня еще, ибо я готов еще раз пострадать и быть распятым ради спасения людей». Святой Дионисий Ариопагит свидетельствует об этом святом Карпе и то, что он никогда не начинал совершать причистых и животворящих тайн прежде, чем не сподоблялся являвшегося ему с неба божественного видения. Святительствуя в Берии, Карп обратил ко Христу многих эллинов-язычников. Обличая иудеев, он говорил им, что распятый ими Христос есть Бог истинный и Творец всего». Впоследствии он был жестокостью убиен иудеями и таким образом предал душу свою в руки Господа. Честные мощи его были положены верными и богобоязненными людьми в том же городе, где он и святительствовал, причем этими мощами подавались многоразличные исцеления болящим во славу Христа, Бога нашего.